На минутку. Начнем с того, что меня зовут Онна Боннер. Довольно просто. Уна и Боннер. Два разных слова. Не Уна Бомбер, не Сина Бонер и точно не Уна стояк Спасибо, что не путаете, а то, знаете, немного заебало. Примерно со старшей школы. Для старта освежим ваши воспоминания. Я тиндер-аферистка которая несколько месяцев назад попалась в лапы мошенника покрупнее, Эрика Чесмора, Угрожая собаками, и эти угрозы вообще не стоило слушать собаке-тактодушке, он заставил меня устроиться аналитиком в инвестиционную компанию, чтобы я занялась там корпоративным шпионажем. «Эрик хорош собой. Я так вообще самая сексуальная кроха в его окружении». Естественно, мы начали спать вместе. Тем более, что оказалось, его предпочтения, животные игры, мне тоже нравились. А еще на новой работе все более-менее получалось, и я даже завела друзей. Казалось бы, все хорошо, правда? Но был один нюанс по имени Рэй Блэк. Этот нюанс был не просто моим коллегой и почти начальником. Он еще и оказался старым врагом Эрика. И именно Рэй все это время мешал мне нормально шпионить. Ставил маячки на телефон, подглядывал через камеры, заходил в кабинет в самый неудобный момент. Все закончилось тем, что он меня раскрыл, вынудил вести двойную игру, а потом мы переспали. И мне как будто мало было проблем с двумя гиперсексуальными мужчинами и не самой лайтовой ролью корпоративной шпионки не шпионки обычную работу, которой тоже никто не отменял. Так что Рэй одарил меня новой задачкой. Оказалось. Что на него объявил охоту Чарльз Уоттерби? Черт знает, кто это такой, но теперь он почему-то стал и моей проблемой тоже. И самое худшее, Рэй привез меня к Эрику, чтобы ее решить. В прошлой части мы остановились на отличной новости. Рэй и Эрик на самом деле были никакими не врагами, а наоборот, друзьями. Супер, конечно, я еще и спала с ними обоими. Вот что вы пропустили в жизни Уны Боннер. И если думали, будто первая часть моего рассказа была безумной, пристегнитесь, мы вступаем в эру самого настоящего дерьма.